14. Цейт ноті Только неожиданно, что Андрей даже не успел заметить, когда и куда исчез окружавший его на дороге мертвых розовый туман. Пространство перед ними раскололось, словно разорванная изломанной молнией на одно мгновение соединившей небо и землю. Края разлома раздвинулись в стороны, открывая панорамный обзор на залитый сумрачным красноватым светом ворхо-2 пейзаж. Похоже не то на поле боя, где произошло небывалое по своим масштабам и количеству задействованной техники танковое сражение, не то на место, подготовленное для грандиозного перформанса, затеянного свихнувшимися на концептуальной игре с формами окружающих предметов сюрреалистами. Контуры предметов были размыты, а формы изломаны и искажены порой до полной неузнаваемости. Те же из них, которые можно было узнать, были настолько уродливы, что вызывали скорее не интерес, а отвращение. Если это место и было когда-то гиблым бором, то теперь оно напоминало заброшенную городскую свалку. Горы мусора, которая начала осваивать чахлая растительность, изменившая свой внешний вид под воздействием неблагоприятных условий. Земля под ногами у Андрея была перерыта где из глубин рытвин, заполненных мутной водой, торчали не то засохшие корни деревьев, не то завязанные узлами ржавые прутья арматуры. В двух шагах от того места, где стоял Андрей, на земле валялось несколько странных предметов, похожих на миниатюрные дельтапланы, обтянутые черной блестящей кожей. На глянцевой поверхности Отчетливо выделялись рваные дыры с неровными краями, похожие на пробоенное. Оставленные пулями, Андрей сделал шаг в сторону заинтересовавших его предметов. В ту же секунду над головой у него раздался пронзительный, нарастающий свист, словно от падающего снаряда. «Берегись — Берегись! — закричал вышедший из прохода следом за лейтенантом Шагадди. Андрей инстинктивно вскинул голову и увидел падающий на него черный треугольник похожие на те, что валялись на земле. Острый плоский клин, нацеленный человеку в голову, наверное, был способен снести череп. Ударив лейтенанта плечом в грудь, Шагодис сбил его с ног и сам упал рядом с ним на землю. Черный треугольник, не сбавляя скорости полета, спланировал над самой землей и, заложив крутой вираж, пошел на новый заход. Перевернувшись на спину, Шагади поднял пулемет и надавил на спусковой крючок. Пулеметная очередь надвое разорвала агрессивную летающую тварь, находившуюся всего в нескольких метрах от жертвы, которая оказалась ей не по зубам. Поднявшись на ноги, Шагади быстро глянул по сторонам. На фоне серого купола, накрывшего дождь, кружило еще с десяток черных треугольников. Напланировали они на достаточно большой высоте. Так что внезапного нападения с их стороны можно было не опасаться. Протянув руку, Шагоди помог Андрею подняться. «Чем это вы тут занимаетесь?» Удивленно посмотрел на перемазанных грязью Андрея и Шагоди, вышедший из прохода кафе «Лантер». «Припадаем к родной земле!» — криво усмехнулся Шагоди. «Будь внимателен! Лейтенанта уже попытались съесть». Последнее заявление Лантера ничуть не удивило. «Кто же это был такой дерзкий?» спросил он. Шагади подошел к одному из подбитых дельтапланов и носком ботинка перевернул его кверху брюхом. Теперь стало видно, что опорой для кожистых крыльев служили тонкие передние конечности странного существа, торчащие под тупым углом к узкому величинообразному телу. Выражение задних крыльев конечностей у летающего треугольника не было. Либо это существо вообще не было приспособлено к посадке на Землю, проводя всю свою жизнь в планирующем полете, либо для взлета у него имелся некий особый орган, что-нибудь вроде трубы для реактивного выброса. Последнее казалось вполне вероятным, если принять во внимание то, какую огромную, кажущуюся почти невероятной скорость могли развивать летающие треугольники в момент атаки. На такой скорости выступающий вперед клин, снабженный скошенной костяной пластинкой с зазубренными краями, представлял собой смертельное оружие. Присев на корточке, Андрей внимательно осмотрел головную часть диковинного существа. Ничего похожего на органы зрения или слуха ему обнаружить не удалось. Однако под костяным клином имелся небольшой хоботок входное отверстие, на конце которого покрывали крошечные тонкие пластинки с острыми режущими гранями. «Интересная особь», — заметил, выглянув из-за спины Андрея, Гефар. «Прежде мне не доводилось видеть ничего подобного. Похож на летающего кровососа». «Если бы Кафа не перестрелял большую часть этих тварей, — указал на лежащие повсюду мертвые треугольные тела Шагоди. — Нам вряд ли удалось бы от них отбиться. Поднявшись на ноги, Андрей достал из кармана таймер. — Проклятие! — вырвалось у него, едва он взглянул на табло. — У нас осталось меньше двух часов. — Значит, нам следует поторопиться. — рассудительно заметал за заметил Эйх. — В сторону! — закричал Шагоди снова хватаясь за пулемет. Все машинально посмотрели наверх, где под самым куполом пространственного кокона кружили четыре треугольника. На этот раз опасность исходила не от них. Мутная вода, заполнявшая яму, неподалеку от которой стояли люди, внезапно вспенилась, покрылась огромными пузырями, и над поверхностью ее поднялось нечто, напоминающее пень, поросший бледными поганками на тонких рахитичных ножках. Не дожидаясь, что последует за этим явлением, Шагадди открыл огонь. Существо, похожее на пень, взметнулось вверх. Из воды показалась длинная змеевидная шея. Теперь уже стреляли все, включая Гефара. Автомат, в руках которого неуклюже прыгал из стороны в сторону. В тех местах на теле вылезшего буквально из-под земли существа, куда попадали пули, кожа лопалась, выбрасывая фонтанчики фиолетовой жидкости. Но в тот же миг из отверстия появлялась белая шляпка поганки, которая, развернувшись, закрывала рану. Голова змея метнулась в сторону Джемми. Увернувшись от прямого удара, солдат ударил ее затыльником пулеметного приклада. Как ни странно, такой подход к делу оказался куда эффективнее, чем шквальный огонь. Похоже на трехлявый пень голова чудовища ткнулась в землю джеми тут же наступил ногой на шею у основания головы и еще несколько раз ударил по ней прикладом. По шее прошло волнообразное движение, вода в яме, куда уходил конец невероятно длинной шеи, снова забурлила, и из-под плавающего по ней мусора появилась еще одна поросшая поганками голова. «Отходим — Отходим! — крикнул Андрей махнул рукой в сторону небольшой купы деревьев, похожих на низкорослые пальмы. Закинув автомат за спину, Кадиш обеими руками сорвал с пояса две гранаты и одновременно кинул их в яму. Мощный взрыв взметнул вверх фонтан грязной воды вперемешку с комьями земли. Что произошло с облюбовавшей зловонную яму парочкой чудовищ, хотя обе головы могли принадлежать и одному зверю, осталось неизвестно. Люди бежали к деревьям, перепрыгивая через встречающиеся на пути лужи с водой которые могли таить себе самые неприятные сюрпризы. На бегу им приходилось отстреливаться от черных треугольников, которые внезапно начали стремительно пикировать вниз, стараясь поразить бегущие цели. Кадиш, угодив ногой в рытвину с водой, провалился в нее почти по колено. Бежавший следом за ним Джемми подхватил Кадиша за воротник куртки и одним сильным рывком выдернул его из лужи. Ступню ноги Кадиша по самую щиколотку обволакивал плотный ком зеленоватой слизи. Кадиш попытался стряхнуть облепившую ногу гадость, но у него ничего из этого не вышло. Джейми молча толкнул его в спину, и Кадиш снова побежал вперед, оскальзываясь на ноге, к которой прилипла какая-то омерзительная тварь, и проклиная все на свете. Наконец, широкие, расходящиеся от стволов, подобно створкам диафрагм, и также плотно прилегающие друг к другу листья деревьев, укрыли людей от летающих треугольников. — Рекины драные! — побежав к дереву, Кадиш со злостью принялся колотить по полу ногой, покрытой зеленой слизью. Не добившись успеха, он сел на землю и, подняв ногу, осторожно понюхал то, что к ней прилипло. Запах от слизистого кома исходил исключительно мерзкий. Достав нож, Кадиш принялся осторожно, стараясь не вляпаться в слизь руками, щищать ее с ботинка. Один из треугольников, подстреленный Эйхом, в падении зацепил таки плечо солдата своим острым клинком. Сначала Эйх даже не почувствовал боли. Он обратил внимание на ранение только когда увидел, что левая рука в его куртке пропитался кровью. Добежав до дерева, он скинул с плеча рюкзак и ножом отрезал рукав. Косой разрез, рассекающий плечо, оказался довольно глубоким. Достав перевязочный пакет, Эйх кинул его лантуру, который туго перетянул рану на руке Эйха Бинтона. Шагади и Джемми, оба с тяжелыми байзонами в руках, настороженно оглядывались по сторонам, ожидая нового нападения. — Ты уверен, что это гиблый бор? — спросил Андрею Гефара. — Я? — Нет, — невозмутимо ответил Гефар. — Но в этом уверен Кафа. — Черт! Андрей даже не обратил внимания на то, что в сердцах выругался по-русски. Что же нам теперь делать? Здесь же и шагу невозможно вступить чтобы не напороться на какую-нибудь тварь. — А я вам что говорил? — не применил напомнить Гефар. — У нас не осталось времени на то, чтобы вести поиск вслепую. — произнес Андрей, обращаясь одновременно ко всем. «Нужно выработать какую-то стратегию, и как можно скорее. Говорите все, что приходит в голову, даже если на первый взгляд это может показаться полным бредом. Нужно отправить на поиски Гефара», тут же предложил Шагади. «Ему запредельная реальность не страшна. Кроме того, он лучше любого из нас сможет здесь сориентироваться «Я не имею представления, где мы находимся». Едва не задохнулся от отмущения Гефар. «Кафа сказал, что выведет нас к институтскому городку, но похоже, что от него ничего не осталось. Так что же нам нужно не думать не о поисках, а о том, как выбираться отсюда?» «У Гицеркуса имелось средство защиты от запредельной реальности», — произнес Андрей, стараясь убедить в первую очередь самого себя. «Да какая защита здесь могла помочь?» Гефар взмахом руки обвел окрестности. — Человеку проще было бы выжить в жарле вулкана во время извержения, чем в гиблом бару в момент прорыва запредельной реальности. Андрей снова посмотрел вокруг, надеясь отыскать хоть что-то из того, что запомнилось ему после посещения институтского городка в прошлый раз. Но вокруг не было ничего, что хотя бы отдаленно напоминало остов разрушенного здания, заросший растениями коттедж или холм, прикрывающий вход подземный бункер. «Хорошо», — решительно заявил Андрей. «Начинаем двигаться в том направлении». Он указал рукой в сторону, где метрах в ста от них из земли торчала непонятная конструкция, похожая на хвост врезавшегося в землю самолета, построенного еще братьями Райт. Но поскольку самолету в маре взяться было неоткуда, то можно было предположить, что это либо одна из новых растительных форм, порожденных запредельной реальностью, либо неуверенный в себе зверь, притаившийся в ожидании добычи. «Почему именно туда?» – спросил у лейтенанта Лантер. «Потому что я так решил!» – резко ответил ему Андрей. Лантер с безразличным видом пожал плечами. «Шагоди, Джемми! Прикрывайте нас с слангом!» – начал быстро отдавать распоряжение Андрей. «Эйх и Кадиш!» Смотрите, чтобы ни одна тварь не обошла нас сзади. Лантер и Гефар. Внезапно Андрей умолк, уловив мысленный сигнал Дейла. — В чем дело? — обратился он к напарнику. — Мне показалось, что я что-то слышал, — не очень уверенно ответил Дейл. — В каком смысле слышал? — уточнил Андрей. — Ты слышишь то же самое, что и я. — Я уловил мысленный сигнал. Выразился точнее Дэйл. «Точно?» «Не знаю. Есть. Я слышу его снова». «Кто это?» «Пока сигнал безличностный. Я просто чувствую, что неподалеку от нас находится кто-то, обладающий телепатическими способностями. И довольно мощными, если принять во внимание то, что наш имплантированный усилитель телепатических сигналов выведен из строя, воздействием запредельной реальности». «Это мииз» радостно воскликнул андрей и я не уверен дел явно не собирался разделить с напарником его оптимизм а кто же еще это может быть андрей мы находимся на территории запредельной реальности и даже гефар не знает какие сюрпризы одно способна преподнести у нас нет времени разберемся на месте опреели направление откуда идут сигналы уже сделал порядок движения сохраняется прежней — объявил Андрей своим подчиненным. — Но направление меняется, на 20 градусов левее прежней цели. Никто не высказал сомнений по поводу столь внезапного изменения решения. Даже Гефар промолчал, хотя и посмотрел на лейтенанта странным взглядом. Отряд двинулся вперед в указанном Андреем направлении. Дэйлу казалось, что до источника телепатических сигналов, которые ему удалось уловить, не более 500 метров, Для того, чтобы преодолеть такое расстояние даже по пересеченной местности, не требовалось много времени, но только в том случае, если движение происходило не по территории, превращенной запредельной реальностью в полигон для проверки жизнеспособности самых разнообразных биологических форм. Прикрывавшие отряд слангов Шагади и Джеми без труда отбили очередную атаку кровососов-треугольников, ринувшихся вниз с небес. Едва только люди вышли из-под защиты деревьев. Но когда слева из-за холмов появилась стая хищников, похожих на рекинов, выросших до небывалых размеров с мордами, покрытыми шипами и роговыми пластинами, дело пришлось ступить Кадишу. Отряд отклонился влево от своего маршрута, а на пути движения стаи Кадиш устроил несколько не особенно хитроумных ловушек, начиненных взрывчаткой. Взрывы, разорвавшие в клочья нескольких хищников, бежавших во главе стаи, заставили остальных остановиться. Внезапно земля под ногами Андрея, идущего впереди отряда, разверзлась. Все происходило в полном безмолвии, словно в кошмарном сне. Края трещины поползли в стороны, открывая земные недра. Андрей отшатнулся назад и, взмахнув руками, едва устоял на ногах. Из огромной трещины, края которой уходили за горизонт, на него повеяло глубинным подземным жаром. «Ты что?» Остановившись рядом с лейтенантом, недоумение уставился на него Гефар. Андрей молча указал рукой на пропасть. «Приехали!» — с мрачным видом констатировал Шагоди. И, развернувшись, выпустил длинную очередь по оставшимся в живым хищникам которые, несмотря на понесенные потери, все-таки решили продолжать преследователи. Преследование, ускользнувшее из-под самого носа добычи. «Чудаки!» — усмехнулся Гефар. «Это же иллюзия!» — сказал он без колебаний, сделал шаг в пустоту. Находясь уже примерно на середине кажущегося бездомным провала, Гефар обернулся. «Ну что, вы так и будете там стоять?» насмешливо обратился он оттооропе замерзшим на краю пропасти людям ложись неожиданно закричал шагади заметив тень мелькнувшую за спиной гефара что гефар непонимающе наклонил голову к плечу ложись урод заорал шагади видя что гефар не торопится выполнить его приказание, шагади с пулеметом наперевес метнулся в сторону выбирая положение наиболее оптимальное для стрельбы По почти невидимой мишени он и сам не сразу обратил внимание на то, что под ногами у него уже была иллюзорная пропасть. Никто не мог понять, что происходит. Гефар растерянно стоял на месте, наблюдая вместе с остальными за странными перемещениями сержанта. Шагоди неожиданно упал на колени, бросив на землю пулемет. Он выдернул из-за спины автомат. Теперь, когда Борг-2 находился точно позади Гефара... Сержант мог отчетливо видеть красноватые отблески на поверхности огромной студнеобразной почти прозрачной массы, медленно поднимающейся вверх, словно волна в кадрах замедленной съемки. Молясь только о том, чтобы Гефар не двинулся с места, шагадди надавил на спусковой крючок. Короткая автоматная очередь. Короткая автоматная очередь срезала гребень волны надвиши над головой воина тьмы. Что-то похожее на струю пара рванулось вверх, а оставшаяся масса рухнула, сбив с ног и придавив собой Гефара. Теперь уже все бросились на помощь Гефару. Но когда люди подбежали к тому месту, где лежал, распластавшись на земле воин тьмы, покрывшая все его тело, студнеобразная масса принялась делать резкие, судорожные движения, похожие на рывки сидящего на привязере Кина. «Падаль!» Зло выкрикнул Кадиш, едва успев отскочить в сторону отдернувшегося в его сторону странного создания. Гефар лежал неподвижно. Глядя со стороны, невозможно было определить, жив он или мертв. Оставалось только надеяться на то, что убить воина тьмы не так-то просто. «Может быть, попытаться расстрелять эту штуку из автоматов?» — предложил Шагади. «Гефару выстрелы не должны повредить». «Ты уверен?» — спросил у него Эйх. М -м -м, «Мне уже приходилось в него стрелять», — пожал плечами Шагадди. «Неизвестно, сколько только сколько времени потребуется ему на то, чтобы восстановиться», — сказал Андрей. «А нам он нужен прямо сейчас, целый и невредимый». Он снова достал таймер, чтобы посмотреть, сколько времени осталось до намеченного контакта со статусом. Табло показывало, что в запасе у них имелся час и три минуты. — Далеко еще, — мысленно обратился к напарнику Андрей. — Мне кажется, что источник сигнала находится по ту сторону холмов, — ответил Дейл. До пары невысоких холмов, между которыми пролегала глубокая ложбина, было около двухсот метров. — Если мы не ошиблись, то на другую попытку времени у нас уже не останется мысленно произнес Андрей. Но это на это дел ничего не ответил. — Нужно помочь Гефару, — мысленно произнес Андрей. Дэйл снова промолчал. Лантер протянул руку придавившей Гефара студенистой массе и тут же отдернул ее, когда вытянувшийся словно ложноножка амебы фрагмент тела странного существа метнулся в его сторону. — От него веет холодом, — поделился своим наблюдением Лантер. «Ну и что с того?» Мрачно глянул на него Кадиш. Лантер молча пожал плечами. «У меня в аптечке есть пузырек э, спиртового раствора антисептика», сказал, обращаясь к лейтенанту Эйх. «Миллилитров двести. Что, если попробовать подпалить эту тварь? Огонь погаснет быстрее, чем доберется до Гефара». Андрей еще раз посмотрел на безжизненно распростертое На земле придавленная огромной полупрозрачной массой тело Гефара. И коротко кивнул. «Давай, если этот холодец слезет с Гефара», — сказал он, обращаясь ко всем остальным, — «стреляйте без приказа, не давайте ему уйти, иначе он может притаиться где-нибудь неподалеку и снова напасть». Эйх достал из рюкзака синий пластиковый флакон и, отвернул крышку, сунул под нее скрученный жгутом кусок бинта. Прикрыв флакон крышкой, но не завинчивая его, Эйх черкнул зажигалкой и поднес к торчащему из флакона к концу бинта язычок пламени. Дождавшись, когда огонь уверенно пополз вверх по белой полоске бинта, Эйх осторожно подкинул флакон вверх с таким расчетом, чтобы он упал точно в центре студенистой массы и быстро отошел на пару шагов назад. Эффект от горящего спирта, растекшегося по телу неведомого существа выбравшегося из глубин запредельной реальности, произошел все ожидания. Студнеобразная масса взметнулась вверх и сжалась в плотный комок. Одновременно в нескольких местах из нее ударили плотные струи пара. Огонь погас почти мгновенно, но тело странного существа уже корчилось, разрываемая градом обрушившихся на него пуль. Плотная прозрачная масса Подалась назад и в сторону, частично освободив тело Гифара. Теперь придавленными к земле оставались только ноги воина тьмы. Гифар на удивление, быстро пришел в себя. Развернувшись в поясе, он скинул руку, в которой у него была зажата трость, и принялся хлестать ею напавшую на него тварь. Что уже подействовало сильнее... Пули или трость Гифара оставалось только гадать. Но бесформенная студенеобразная тварь, оставив свою жертву, обратилась в бегство. Уйти не дали Джеми шаггодди. конец охоти наступил только тогда, когда существо замерло на месте и растеклось, словно лужа расплавленного стекла. Тело его более не подавало никаких признаков жизни, ни беспорядочных судорожных сокращений и ни неожиданных бросков в сторону врагов, ни струй паса, пара выбрасываемых вверх. — Все? — посмотрев на Джемми, спросил Шагоди. Джемми осторожно ткнул лужу носком ботинка. Поверхность ее была упругой и плотной, словно резина. Отвечая на вопрос Шагоди, Джемми молча кивнул. Ефар проворно не дожидаясь, когда ему помогут, вскочил на ноги. Близкий, должно быть, не особо приятный контакт со странным существом, судя по всему, закончился для него без последствий. «Ну что, мы так и будем здесь стоять?» — спросил он у Андрея, демонстрируя свое желание снова ринуться в бой. «Действительно, давайте переберемся на твердую почву», — сказал Эйх, глядя себе под ноги, где зияла бездонная иллюзорная пропасть. «А то признаться как-то не по себе». «Нам нужно перебраться на ту сторону холмов», — указал направление Андрей. «Что это было?» — на ходу спросил у Гефара Лантер. «Невидимый душитель», — с равнодушным видом ответил Гефар. «Они и прежде водились в гиблом бору но этот, видимо, представлял собой какую-то новую разновидность. Иначе ему не удалось бы подобраться ко мне незамеченным. Кстати, лейтенант», — обратился он к Андрею. — Я должен выразить свою искреннюю признательность за то, что ты не бросил меня. — Поблагодари Шагадди, — взглядом указал на шагающего неподалеку сержанта Андрей. — Это он первым заметил душителя и бросился к тебе на помощь. — Серьезно? Гефар с удивлением и как совершенно по-новому посмотрел на шагади который внимательно наблюдал за окрестностями. И даже как будто не слышал, о чем шел разговор между лейтенантом и воином тьмы. «Спасибо, сержант!» — крикнул Гефар. «Теперь я твой должник!» В расчете. По-прежнему глядя в сторону, буркнул Шагади. До холмов оставалось буквально рукой подать, когда на отряд обрушилась новая напасть. На этот раз все началось с джемми. Он обратил внимание, что на фоне серого купола, который теперь заменял жителям Кедлмара небо, появились звезды. Ярких серебристых точек, сверкающих на фоне серого фона, становилось все больше. Вскоре стоило только поднять вверх голову, как от них начинало рябить в глазах. Но кошмар начался тогда, когда эти звезды стали падать вниз. Это было похоже на массированный артобстрелы. Светящиеся точки падали вниз, стремительно увеличиваясь в размерах. Врезающиеся в землю огненные шары взрывались, словно фугасные бомбы, выбрасывая вверх фонтаны земли и оставляя после себя глубокие воронки. Укрыться было негде. Петляя и уворачиваясь от падающих с неба огней, люди бежали в сторону холмов. Один из огненных шаров взорвался почти у самых ног Шагадди. Взрывом сержанта отбросило в сторону. Упав на землю, он быстро перевернулся на живот, поднялся на четвереньки и, словно рекин, гоняющий блох, тряхнул головой. — Ты в порядке? — крикнул, подбежав, крикнул подбежал к нему. — Кадиш! Шагадди снова тряхнул головой и посмотрел по сторонам, исчез, слетевшись с головы кепи. Дотянувшись рукой до присыпанного землей головного убора, сержант натянул его на голову. Оперевшись на, ру... на руку Кадиша, он тяжело поднялся на ноги. — Как будто все на месте! — глухо произнес он и, дернув плечами, чтобы поправить висевший за спиной рюкзак, побежал следом за оценными, слегка припадая на правую ногу. — Пройдем по ложбине между холмами! — крикнул на бегу Андрей. — Нет! — тут же крикнул ему в ответ Гефар. Если в ложбине засел Чампер, нам не пройти. Андрей даже не стал спрашивать, кто такой Чампер. Он просто взял чуть левее и, стараясь не сбавлять скорость, начал подниматься по склону холма. Убийственный звездопад прекратился к тому времени, когда отряд добрался до вершины холма. Пользуясь затишьем, люди ненадолго остановились, чтобы перевести дух и осмотреться. Местность расстилающаяся по другую сторону холмов, была похожа на то, что могло бы остаться от перелеска, по которому прошелся ураган, вырвавший с корнем кусты и поваливший почти все деревья, за исключением могучих великанов. Они хотя и покачнулись под натиском стихии, но все же продолжали стоять, крепко цепляясь за землю корнями, уходящими в глубину на десятки метров. Местами среди завал виднелись странные, Круглые проплешины с ровными, словно очерченными гигантским циркулем краями. Поверхность этих образований непонятной природы были гладкими, отражающими красноватый свет Борха-2, так, словно это было бы стекло или лед на спортивной арене, по которому еще не проехался ни один конек. «Не знаю что это такое?» — на всякий случай спросил Андрею Гефара. Тот молча покачал головой. — Источник сигналов находится где-то у подножия холма, — сообщил Дэл. — Спускаемся, — скомандовал Андрей. Они находились примерно на середине склона, когда со стороны поваленного леса потянуло прохладным ветерком. Ветер был не настолько холоден, чтобы проникнуть под одежду, но почему-то даже от легкого его прикосновения к коже лица... В душу закрадывалась острая тоска и жалость к самому себе, которую может испытывать только человек, точно знающий, что нынешний день станет последним днем его жизни. Хотелось просто сесть на голую землю, положить руки на колени и замереть в неподвижности, ожидая, когда судьба осуществит свое предначертание. Следом за этим, между поваленными на землю деревьями, Поползли полосы желтого, похожего на серые, серные испарения тумана. Тоненькие в ручейки высливались в широкие реки, затапливая все свободное пространство, и поднимались вверх, скрывая под собой кусты и вывернутые из земли коряги. «Уходить нужно, Джаг!» — просипел сквозь стиснутые зубы лантр. «Не к добру все это!» Андрей и сам чувствовал, что вместе с туманом к ним приближается нечто такое, с чем им еще не приходилось сталкиваться. Ужас в чистом виде. Рафинированный кошмар. Андрей готов был уже отдать команду отходить назад за холмы, когда, передвигавшийся на левом фланге Шагоди, неожиданно крикнул. — Там человек! — Где? — воскликнули одновременно несколько голосов. Андрей развернулся в сторону, куда указывал ствол пулемета Шагадди. Но с того места, где он находился, ему ничего не было видно. Лишь подбежав к сержанту, Андрей смог увидеть человека, сидевшего у подножия холма. Человек, одетый в темно-коричневую форму пехотного офицера, неподвижно сидел на земле спиной к наблюдающим за ним людям. Руки его лежали на широко разведенных в сторону коленях а голова была чуть запрокинута назад. Казалось, он был погружен в глубокий транс. Или спал, если только можно было бы заснуть в столь странном положении. Быстро вниз махнул зажатым в руке автоматом Андрей и первым побежал по склону холма. По мере приближения к странному человеку, который, казалось, не слышал у себя за спиной криков и шума, его фигура казалась Андрею все более знакомой. Узкие плечи, прямая спина и темные волосы, чуть более длинные, чем положено носить строевому офицеру. «Лайза!» дел первым узнал курьера статуса, оставшегося вместе с группой гицеркуса. «Лайза!» — следом за ним слух прокричал Андрей. Девушка даже не обернулась. В последний раз, когда Андрей видел Лайзу, Она была похожа на восковую фигуру, имеющую только внешнее сходство с тем человеком, которого должна изображать. Все связи сознания Лайзы с внешним миром были оборваны. Окружающей действительности для нее более не существовало. Сознание Лайзы продолжало жить внутри нее, но было заперто мощным психоблоком, который она же сама и использовала чтобы отгородиться от коллективного сознания запредельной реальности. Оступившись, Андрей упал на колено, и, чтобы удержать равновесие, уперся рукой в землю. Он тут же снова поднялся на ноги и, скользя по склону, который ближе к подножию стал почти отвесным, добежал до девушки. «Осмотрите окрестности!» — обернувшись, крикнул он последовавшим за ним солдатам. «Где-то рядом могут находиться и другие люди». — А с этим как быть? — указал Гефар на подползающий к подножию холма ядовито-желтый туман. — У нас еще есть время, — ответил Андрей, хотя прекрасно понимал, что как раз-то времени у них и не было. За оставшиеся минуты нужно было не только попытаться отыскать тех, кому, возможно, удалось выжить, но и найти место, удобное для открытия окна в внепространственного перехода. В принципе, склон холма представлял собой почти идеальную позицию, но к тому времени, когда будет послан сигнал в статус, он, скорее всего, будет уже затоплен наползающим со стороны бурелома туманом. «Лайза!» Андрей упал перед девушкой на колени и схватил ее за руки. Сказать по правде, он и сам удивился восторженности, прозвучавшей в его голосе. В Вне всяких сомнений он рад был видеть Лайзу живой и невредимой. Но голос его при этом выражал куда более глубокие чувства. Видимо, на какой-то момент Дейлу удалось перехватить у него инициативу. Андрей посмотрел на руки девушки. Пальцы ее были холодными и неподвижными. Кисть правой руки Лайзы, изуродованная начавшимся процессом трансформации, была более вытянутой и узкой, чем левая. Кожа, обтягивающая ее, словно тонкая пластиковая перчатка, имела темно-коричневый цвет. «Джак, здесь больше никого нет!» — крикнул Кадиш. «Никаких следов людей!» Голос его вибрировал на нервозных тонах. Он стоял, направив ствол автомата в сторону полосы желтого тумана, до которой оставалось уже не более двух шагов. «Пора уходить, Джак!» Более спокойно, чем Кадиш, но тоже несколько изменившимся голосом, сказал Шагадди. «Нам повезло!» что мы хоть кого-то нашли, — заметил Лантер. «Она не могла находиться здесь все время одна!» — воскликнул Андрей, отказываясь признать свое поражение. «Да только она и могла здесь выжить!» — возразил ему Гефар. «Ее мозг отключен, сознание никак себя не проявляет, а поэтому для запредельной реальности ее как будто и вовсе не существует!» Андрея удивило то, что даже Гефар начал нервничать. «Ты по-прежнему слышишь сигнал?» Мысленно спросил он у Дейла. «Да», — ответил тот, «и источники его где-то совсем рядом». «Лайза!» Андрей взял лицо девушки в ладони и чуть приподнял его. «Ты ведь знаешь, что остальные люди где-то рядом. Скажи мне, где? Как нам их найти?» Слабая надежда на то, что Лайза сможет подать ему хоть какой-то знак рухнула. Едва он заглянул ей в глаза. Они были холодными и пустыми, словно отполированные до зеркального блеска полудрагоценные камни. «Уходим!» — глядя себе под ноги, угрюмо произнес Андрей. «Уходим!» — повторил он громко, так, чтобы слышали все. Поднявшись на ноги, он взял Лайзу за руку и, потянув, заставил ее встать. «Эй!» Крик раздался откуда-то со стороны. Голос показался Андрею знакомым, но он принадлежал никому-либо из его солдат, не припнувшему к ним Гефару. «Джак!» Андрей развернулся на звук голоса. Чуть левее и выше того места, где они находились, на склоне холма, зияло прямоугольное отверстие, из которого по пояс высовывался человек, одетый в какие-то лохмотья и невообразимо грязный. Одной рукой он поддерживал откинутую в сторону тяжелую металлическую крышку люка, замаскированную с внешней стороны пластами засохшей грязи, а другой призывно махал Андрею. Андрей посмотрел сначала на человека, который знал его, но которого он сам не мог узнать, и затем на полосу подобравшегося уже к самому подножию холма желтого тумана. «Джаг!» снова махнул рукой человек. «Скорей сюда!» Человек, выскочивший из-под земли, как чертик из коробки сюрпризом, мог оказаться очередной ловушкой запредельной реальности. Держа палец на спусковом крючке автомата, Андрей осторожно сделал шаг по направлению к человеку. «Да что вы там тянете?» Уже с возмущением закричал человек. «Скоро туман затопит все вокруг! Вы что, не узнаете меня? Это же я, Фаунг!» «Фаунг!» С изумлением воскликнул Андрей. Грязно, одетым в какое-то невообразимое рубище человеке, трудно было узнать одного из помощников Гицеркуса. «Ну а кто же еще?» Обрадовался тому, что его наконец-то признали фаунт «Все здесь, внизу! И Гицеркус, и профессор Кармер!» Держа Лайзо за руку, Андрей побежал ко входу в подземный бункер. Передав Лайзу Фаунгу, который в свою очередь передал ее кому-то еще, находившемуся ниже его на лестнице, Андрей присел на краю отверстия, свесил ноги вниз и, нащупав перекладину, быстро побежал вниз по вбитым в стену колодца скобом. Дождавшись, когда в бункер спустился последний из ног прибывших, Фаунг захлопнул крышку люка и туго закрутил штурвал ручного запора.